Тес Герритсен, «Грешница», роман, перевод с английского Ирины Литвиновой, серия «Звезды мирового детектива», Санкт-Петербург, Азбука, Азбука Атикус, 2016 год, категория 16+. Моей матери Руби Дж. С. Том с любовью. Благодарности Питеру Марсу и Брюсу Блейку, которые помогли разобраться в тонкостях полицейской службы, Маргарет Гринвальд, доктору медицины, за то, что позволила заглянуть в мир судебно-медицинской экспертизы, Женни Сентрелло, за ее неугасающий энтузиазм, Линди Марроу, редактору, о котором мечтает любой писатель, Селини Уокер, моей чудо-помощнице по ту сторону Атлантики, Джейн Берки, Доналду Клири и замечательной команде агентства Джейн Ротрозен, Мэк Рули, моему литературному агенту, защитнице, путеводной звезде «Никто не смог бы лучше», и моему мужу Джекобу, который даже по прошествии стольких лет остается моим лучшим другом.